Четвертого дня, повечерие, где Сальватор повествует о любовной ворожбе. Ужин в честь делегации был великолепен. Аббат, по-видимому, превосходно разбирался и в слабостях человеческой породы, и в обычаях папского двора, коим не чужды, должен заметить, оказались и минориты брата Михаила. Из крови свежезаколотых свиней говорил нам повар, предполагалось наделать кровяных колбасок к праздничному столу, но из-за злополучной гибели венанция всю свиную кровь пришлось вылить, а новых свиней заколоть не успели. К тому же, по-моему, в эти дни ни у кого не лежала душа к убиению божьих тварей. Однако имелось жаркое из дикой птицы, вымоченной в местном красном вине, «Поросенок, нашпигованный крольчатиной, хлебцы святой Клары, рис со здешними миндальными орехами, это еще называется белым завтраком, запеканка с огуречной травой, фаршированные оливы, жареный сыр, баранина с острым перечным соусом, белая фасоль и изысканнейшие сласти, пироги святого Бернарда, пирожные святого Николая». Пончики святой Люции, а также вина и травяные настойки, которые размягчили даже Бернарда Ги, прежде такого сурового. Лимонная настойка, ореховая, настой от подагры и настой горячавки. Все это выглядело бы апофеозом обжорства, когда бы каждый отправляемый в рот кусок не сопровождался богоугодным чтением. От ужина все поднялись в самом радостном настроении. Многие, оправдываясь легким недомоганием, заявили, что по вечере им не выстоять. абат никого не принуждал. Ведь не для всех и те преимущества, и те повинности, коими уснащена жизнь монаха, посвященного в наш орден. Все вышли, а я задержался, чтобы из любопытства заглянуть в кухню, которую готовили запирать на ночь и увидел Сальватора, крадущегося, как кот, вдоль огородов с каким-то тюком под мышкой. Желая узнать, в чем дело, я за ним погнался и окликнул. Он сначала юлил, а потом ответил на расспросы, что в таинственном узле, который извивался, как будто внутри было что-то живое, он несет Василиска. «Буйся, Василиска, все царь гадов!» Полный страшных ядов, он ими плюется. И хуже плевков, пустит вонь, Злостно так убьет наповал. Брысь, брысь, отрава! На горбу белый краб, башка петуха, Передом стояч, задом ползуч. Как ко всякий змей, мрет от ласки. Как от ласки? Так, ласка, невеликий зверь, милый ростом малым мало, Выше мыши, мышь от нее в страхе. И змея, и жаба, как у ласка тласка, Та бежит, где укроп и чина. Их грызет, и снова воевать. Есть кто верит, родится де из глаза, А другие верят, что сие неверно. Я спросил, на что ему Василиск? Он отвечал, что это его забота. Но меня разобрало любопытство, и я поспешил довести до его сведения, что в подобной обстановке, при стольких неразгаданных убийствах, любая странность в поведении монахов и моя забота, и что я обязательно обо всем доложу Вильгельму. Тогда Сальватор стал просить меня этого не делать и развязал свой сверток.